Часть вторая. Скифские степи. Готовы ли кони? Отточены ли мечи? Натянуты ли туго ваши луки? Из песен Саксофара. Глава первая. Путник на холме. На вершине холма, одиноко поднимающегося над беспредельной равниной, Возле упавшего на землю сигнального шеста, обмотанного соломой, неподвижно застыл человек. Его старая выцветшая одежда того же бурого цвета, что и земля. Голова обмотана лоскутом красной тряпки. Человек стоит крепко, широко расставив ноги в мягких заплатанных сапогах без каблуков. Узкие немигающие глаза прищурившись устремлены вдаль, лицо молодое, скуластое, покрытое темным загаром. Кожа потрескалась от солнца, плечи широкие. Одной рукой он придерживает кожаный мешок, перекинутый через плечо, другой сжимает костяную рукоятку широкого ножа, выглядывающего из-за пазухи. Длинный сыромятный ремень — замотан несколько раз вокруг пояса. Он смотрит вдаль, туда, где на широкой равнине весело рассыпались бесчисленные белые и черные сакские шатры. К северу от Сагдиана жили различные кочевые племена. Греки называли их скифами. Но историк Страбон сообщает, что сами скифы не называли себя этим именем — означающим человека-скитающегося, скитальца-кочевника. Здесь описывается одно из крупнейших скифских племен — саки или сакуки. Над ними каракуются к небу голубые дымки. Около шатров, в загородках из хвороста, толпятся отары черных и белых ягнят. Сегодня праздник. На равнине, испещренной тропинками, видны вереницы ярко одетых всадников. Все они тянутся к кочевью. Их пестрые одежды, расшитые разноцветными узорами, переливаются яркими красками в лучах солнца, только что вставшего над горизонтом. Человек на холме стоит так долго и неподвижно, что едущие на равнине всадники начинают показывать на него плетками. Кто это там и кого усматривает, — говорят они, — это не пастух. Не лазутчик ли, подосланный согдами? Не колдун ли хочет нагнать болезнь на Будакена? Один всадник на пегом коне, отделившись от группы, вскачь, пустился к холму. Не останавливаясь, взлетел на него и затем медленно, шагом, подъехал сзади к неподвижному человеку. Острым концом тонкой, дрожащей пики он толкнул его в плечо. Тот оглянулся и смерил всадника безразличным взглядом. Подъехавший произнес обычное приветствие. — Пусть бог Папай даст тебе здоровье. — Здоров ли ты? — послышался свистящий ответ. — Бодр ли ты? — Силен ли ты? — Да успокоится в радости душа твоя, — сказал всадник. Он провел рукой по черной жесткой бороде с прямыми волосами, недоверчиво посматривая на красную повязку на голове путника, завернутую по обычаю согдов из вечных врагов скифов. — Что это за кочевья? — просвистели слова путника. — — Откуда же ты свалился, что не знаешь кочевье славного Будакена по прозвищу Золотые Удела? — Твои ноги запылены, коня близко нет. Какой дорогой ты пришел? — На той дороге, по которой я пришел, меня уже нет. Видно, важное дело привело меня сюда, если я десять дней шел через пустыню, чтобы увидеть славного князя Будакена. — Садись тогда сзади на пегаша сказал всадник. — Кедрей, укротитель диких лошадей, тебя подвезет к шатру самого князя. Сегодня у Будакена пир, он выдает замуж свою дочь. Ее получит тот, кто на скачках вырвет у нее платок. Из ближних и дальних кочевий отовсюду сегодня съезжаются гости. Если бы у тебя был конь, то и ты бы мог попытаться добыть дочь Будакена. А я попробую. Неужели девушку поймать труднее, чем дикую, пятишерстную лошадь? Путник легко вскочил на круп пегово коня, который стал медленно спускаться с холма по вьющейся тропинке, постукивая копытами и скатывая камни.